Глава 8 Когда синий шар планеты превратился в незаметную точку, Иван все же расслабился. «Эх, если бы ты уроки не прогуливал, то можно было бы включить автопилот и перевести дух», – вздохнул Иван. Он понимал, что нет смысла ругать Рашракса. Тот ведь не может знать все классы кораблей Вселенной. Иван посмотрел на свои руки, которые удерживали консоли управления, и задумчиво спросил. «Мне же не весь полет так сидеть». «Попробуй отпустить», — предложил я Аса. Иван разжал онемевшие пальцы и убрал руки с консолей. Трофейные части костюма остались лежать перчатками в шарах-фантомах. «О, он и без нас управляется», — усмехнулся Иван. Яса задумчиво смотрел на это с соседнего кресла. Иван поднялся, разминая спину. Рошракс перепрыгнул к нему и выдернул наруч с перчаткой из одного шара. Ничего не произошло. То же самое проделал и со вторым управлением. Но шары-фантомы остались на месте осязаемыми консолями. Да и с панели управления ничего не исчезло. И ничего на ней не изменилось. Яса потянулся к консолям, попробовал их пошевелить. Получилось. Корабль сдвинулся влево, потом вправо. Отпустил управление, и угнанный ими перехватчик продолжил движение самостоятельно. Иван наблюдал за действиями с любопытством. «Считаешь, что автопилот сам включился?» – спросил он у Рошракса. Тот мельком глянул на него и утвердительно кивнул. «Видимо, их система так и работает». Запрыгнув на панель приборов, ответил я Асо. «Теперь бы с координатами разобраться». «Да уж, постарайся. Нам нужна навигация и поиск», — подтвердил Иван. «Вот здесь, в ячейке экрана, показывает какие-то символы, где дважды повторяется вот этот и вот этот». Ткнул пальцем Рашракс. «Возможно, это и есть координаты». «От этого нам не легче», — вдохнул Иван. «Ты ведь не знаешь их буквенные и циферные письмена?» «Нет», — сокрушенно согласился я Аса. «Тогда попробуй найти хотя бы систему поиска и сканирования. Нам нужна планета, пригодная для моего существования. А там уже будем думать дальше», — сказал Иван. «А пока полный вперед». Он двинул консоли ближе к панели управления, и индикатор скорости стал ярче. «Ещё бы знать, как здесь крейсерную скорость поставить, чтобы топливо сэкономить», – задумчиво проговорил Иван и замер. Рошрак сходил по панели управления, осторожно пробуя разные манипуляции с приборами, двигая, нажимая и даже гладя их, но Ивану в этот момент стало не до корабля. Раньше он пытался забыть тот позорный для него момент – когда в тренировочном бою познакомился с системой стерилизации отходов кигрода И вот теперь ему предстояло это вспомнить. Ведь разгерметизацию защиты нельзя было сделать, иначе столь ценный сейчас воздух смешался бы с внутрикорабельным климатом. «И чего застыл?» Вдруг обратил на него внимание рашракс «Я так понимаю, тебе туалет не нужен, а вот мне...» Сжал в недовольстве губы Иван. «А тебе-то что?» Хмыкнул я Аса. «Пока твой кигрот активен, у тебя нет с этим проблем». Такая ситуация Ивана раздражала. «Ты бы лучше с кораблем разобрался, умник. Как в туалет ходить в кигроте, ты знаешь, хотя тебе это не грозит. А ввести координаты спец по технике ты не в состоянии». Разозлился Иван. «Ладно». ладно я стараюсь что завелся то примирительно сказал рорас и погрузился в изучение приборов иван вышел в коридор и увидел что все ранее осветившиеся приборы и даже портал продолжали быть активными, не зная как настроиться иван спустился на нижнюю палубу яасов всматривался во множество экранов различной формы выпуклый расположенной вертикальным овалом экран. Привлёк его внимание ползунком сбоку. Он взялся за этот рычажок и осторожно повёл положбинки вниз, обводя экран. Яаса не заметил, как случайно чуть сильнее на него надавил. Линза экрана моргнула, и от обозначения корабля в разные стороны устремилась энергетическая волна. По крайней мере, так показывал экран. В следующий момент на основной карте все ближайшие объекты – то есть астероиды-одиночки, недалёкие планеты, вдруг осветились чётким контуром, и рядом с каждым появились обозначения. У одних это была пара слов, а у других целый текст. «Бес, я нашёл локационный сканер!» – заорал Яаса возбуждённо. Через минуту вернулся Иван и уставился в главный экран, но то, что было написано, никто из них не мог прочесть. «Ты молодец, Мелкий, но как же нам понять, что там написано?» Вздохнул Иван и осторожно сел в свое кресло. «Не знаю», – удрученно ответил рашракс и тоже присел прямо на панели, смешно топорщаясь пятью коленками в разные стороны. «Тогда предлагаю подлетать к планетам, на которых виднеется белая атмосфера, ведь чаще всего кислородные планеты именно так выглядят», – предложил Иван. «Давай попробуем!» – обрадовался идеей Рошракс. Сидя на колене отключившегося Ивана, рашракс направлял корабль ко второй за эти почти восемь долгих суток, похожий на нужную планете. Первая лишь изредка казалась, объятая светлой оболочкой атмосферы, но приблизившись к ней, Иван понял, что это просто мираж. Игра лучей Солнца данной системы отражалась на газовых вихрях планеты. За время полёта Я-Аса ничего нового в приборах так и не разобрал. Хотя пару раз ему посчастливилось каким-то образом запустить голоквантовый ускоритель. Тем самым за весь полёт они сделали всего два прыжка на неизвестное им расстояние. Как Иван не ругал потом Я-Аса, что тот не запомнил алгоритм своих действий, но так Рошраксу больше и не удалось активировать данную систему. Зато в начале этого долгого от напряженного ожидания полета Иван поблагодарил создателей кигрода Пока была активна система регенерации воздуха, в Кегроде вырабатывалась вода и по команде носителя подавалась трубка, через которую можно было пить. Естественно, особо не напьешься, но от обезвоживания умереть не должен. Также в Кегроде был предусмотрен инъектор витаминного коктейля для поддержания энергии организма, который Иван использовал на пятый день, ощущая чудовищную слабость от голода и нехватки воды. Восьмой день пути. Сегодня Иван потерял сознание, и как бы Яаса его не звал, тот не реагировал. Приближавшаяся планета находилась среди астероидных полей. и издалека казалась просто гигантским астероидом, так как формой напоминала неровный шар с одной слегка выпуклой стороной. Иван бы назвал эту форму яйцом. Локационный сканер выдал о гигантском астероиде столько текста, что Рошракса это заинтересовало, хотя он и занервничал. Астероид это был или планета, но выглядел этот объект странно, будто часть его была в белоснежных вихрях циклонов, а вторая открывалась жёлто-прозрачной поверхностью. Также был ещё один повод, чтобы её проверить. С одного края возле планеты сканер засёк активно перемещавшиеся точки. Что это было, корабли или ещё что, Рошракс не знал, но его внутренний таймер уже показывал, что у друга-землянина вот-вот перестанет работать регенерация воздушной системы, и тот отравится выдыхаемым углекислым газом. «Летим к белой атмосфере», – твердо решил Яаса, обернувшись на друга. «Никаких изменений». Иван лежал в той же позе на откинутой назад спинке противоперегрузочного кресла. Яаса вздохнул. Корабль приближался к атмосфере, И маленький пилот увидел, что и вторая часть планеты начала затягиваться белёсыми завихрениями. «Здесь должна быть атмосфера, тянуть нечего», — решительно пошёл на снижение Я-Асо. «Смотри, одиночный объект!» — позвал помощника первый пилот. «Асо, как слышишь?» — оживилась общая связь в кабине пилотов. «Да, мы его тоже заметили», — ответил аса «Давай атакуем». «Он быстрый. Не успеем. Скоро в атмосферу нырнет». «Если не догоним, тогда его ээилом. Пусть сгорит в атмосфере», — усмехнулся Асо. «Сноска! Эээил! Электроионный импульсный луч!» «Хорошо», — весело согласился собеседник. «Но вначале я хочу попробовать его поймать!» Азартно выкрикнул Асо. Два корабля устремились в погоню за трофейным перехватчиком Дейепов. Корабль тряхнуло от попадания. яса от неожиданности вскрикнул и уставился на соседний экран. Их корабль догоняли две точки, ведя по нему огонь. «Бес, нас атакуют!» Завопил он, совсем забыв, что Иван почти сутки не реагирует ни на что. «Бес!» «Мелкий, мы где?» Вдруг послышался слабый голос Ивана. «Бес, ты жив!» Радостно заверещал рашракс «Докладывай, второй пилот!» Зашевелился Иван. «Мы садимся на какую-то планету, но нас атаковали два корабля, и они приближаются!» Продолжал заведенно кричать Яаса. Понял. Начал приводить кресло в вертикальное положение Иван и добавил. «Хватит на мне сидеть! Тяжело, слезай!» я Яаса обрадовался, что друг шутит. Это хороший знак. Он слетел на панель управления. Иван взялся за консоли и ускорил полет. Атмосфера приближалась. Попадания по корпусу корабля вызывали тряску, а иногда моргания некоторых приборов. «Почему они по нам стреляют?» Через некоторое время спросил я Аса. «Тут два варианта. Либо они не хотят, чтобы мы садились на их планету, либо нас приняли за деепов, а они их не любят», — ответил ослабшим голосом Иван. Стрельба прекратилась. «Что-то не так», — сказал Иван, заметив затишье в атаке. «Глуши двигатели!» Закричал я аса, сумасшедше быстро манипулируя тремя руками. В следующую секунду Ивана будто оглушила. «Что за...» — выругался Иван, глядя, как только что работавшие приборы погасли. Погасло всё, что активировало трофейные части бронезащиты ДЕПов. Электроионный импульсный луч с зеленой линией прошел в вакуумное пространство, скользнув по беглецу, и тот неуправляемо завертелся, приближаясь и входя в атмосферу. «Пусть горит!» — ощерился Асо и связался со вторым кораблем. «Все равно бы не догнали! Невелика потеря! Двигаем дальше!» «Согласен», — ответил собеседник. Я уже с грузовиком связался. Скоро прибудет. Отлично. Твою железную маму, я аса! Что происходит? Паника начала захватывать ослабшее тело Ивана целиком. Корабль, несомый мощными двигателями, в один миг будто потерял массу и управление. Точно затормозив в полёте. после чего в беспорядочном падении ворвался в тугую оболочку планеты. Вибрация передалась рукам от подлокотников кресла, в которые вцепился Иван. В узком лобовом окне мелькали тучи, освещаемые всполохами огня от жестокого трения, о плотные слои атмосферы. Вибрация и бесконечное вращение корабля вытряхивали из Ивана последние силы. они по нам, и -и «Электроионным импульсным лучом врезали!» Напряженно ответила Рошракс, подняв часть трофейной брони и несколько раз, стукнув о пол, забросил ее на панель вместе с собой. Кабина пилота мигнула разными индикаторами. «Есть!» — обрадовался я Аса. «Бери управление, я попробую что-нибудь сделать!» Иван сунул руки в нечетко обозначенные шары Фантомы и нащупал консоли. Вот только они его не слушались. «Я нашел дефлекторный щит!» Вдруг воскликнул рашракс «Поздравляю! Очень вовремя!» Сарказм у Ивана не получился, он потерял сознание. Корабль по-прежнему был неуправляемым. яса постоянно что-то говорил, но Иван не отвечал. За время снижения он несколько раз приходил в себя и отключался. Очередной раз, открыв глаза, Иван увидел жёлтую поверхность планеты, мелькавшую перед глазами и сменявшуюся голубым небосводом. «Бес! Бес! Ты меня слышишь?» — кричал я Аса. «Возможно!» — разлепил пересохшие губы Иван. «Я один не справлюсь!» — вопил рашракс «Мне нужна твоя помощь!» «Да, Одноглазый!» Ответил Иван и, собрав остатки сил, вновь взялся за консоли управления. «Лучом нам сожгли основные двигатели. Садимся на вспомогательных. Посадка будет жесткой». На одном дыхании выпалил я аса. «Держи прямо, я попробую подрулить». «Прямо подрулить», — повторил Иван, удерживая себя на грани беспамятства.